Домашний кинотеатр. Правильно смотреть телевизор – это как искусство. Не только в кино или в театре нужно быть вежливым и тихим, чтобы другие люди могли спокойно смотреть фильм или спектакль, не отвлекаясь на посторонний шум. Дома – это тоже очень важно. Если папа и мама хотят посмотреть свою любимую передачу, фильм или просто немного посидеть перед телевизором, не мешай им. А если хочешь, то можешь присоединиться. Правила просмотра телевизора. Не занимайте сразу лучшее место. Посмотрите, удобно ли остальным. Если пришли гости, выключите телевизор. Не разрывайтесь между гостями и телевизором. При просмотре фильмов следует помнить те же правила, что и при посещении кинотеатра. Не разговаривать, не задавать вопросы не рассказывать, что будет потом.